голова 28 поднимаю дрожащие веки свет словно нож пронзает глаза пытаюсь сесть но от жуткой боли голова раскалывается на две части кто-нибудь кричит голос слишком близко к моему уху у меня кружится голова помогите Я чувствую, как под мою спину просовывают руку и помогают сесть. Осторожно трогаю свою голову, больно. Кончики пальцев окрашиваются красным. «Саванна, о боже, я думала...» Я поворачиваюсь и пытаюсь разглядеть мутным взглядом, кто мне помогает. Моргнув пару раз, вижу чёткую картинку. «Александра». «Что случилось?» «Я не знаю, что случилось. Ответить я не успеваю». Из леса доносятся голоса и звуки шагов. Каждый шаг, каждый крик ещё больше разрывает на части мой уже и так треснувший череп. «Что случилось?» — раздаётся голос Джейси. «Поднимаю голову и вижу остальных. Я нашла её, лежащей на земле!» — отвечает Александра. После криков она тяжело дышит. «У неё кровь идёт!» Джейси опускается на корточке рядом с нами. Я щурюсь. Яркое солнце светит прямо в глаза. Другие подходят ближе, мне трудно дышать. В голове словно стучит молоток. Живот крутит, такое ощущение, что меня может стошнить. Джейси машет рукой. «Не подходите», — приказывает она внезапно, ставшим властным голосом. «Я серьёзно?» Потом она наклоняется ко мне и спрашивает шёпотом. «Кто это сделал?» «Я... я не знаю», — заикаюсь я. «Кто-то подошёл ко мне сзади». Я думала, что это Александра идёт предупредить меня. Я сглатываю, чувствуя на языке вкус песка. Пару секунд назад он хрустел на зубах, когда кто-то... На меня накатывает волна злости. Резко перевожу взгляд на Александру. Отодвигаюсь от неё, и тут же к горлу снова подступает тошнота. «Ты же стояла на шухере Сквозь зубы процеживает Джейси Александре. «Как так получилось?» Я осмотрела в другую сторону. Она сжимает руки в замок. «В сторону леса. Куда вы все направились? Тот, кто напал на Пайпер, пришёл с противоположной стороны». Джейси раздражённо фыркает. «Саванна, ты слышала голос? Попробуй вспомнить». «Не могу. У меня слишком сильно болит голова. Я что-то искала. Нет, я кое-что нашла. Переписку Сэма и Эбби». Перевожу взгляд на Сэма. Смотрю на карман в его штанах, когда он ушёл в лес. Там было пусто. Но теперь в кармане телефон. Я копалась в нём, и за это меня ударили по голове. Я подобралась слишком близко. Меня застукали. Хотя Сэм должен был быть с Джейси. Они ушли на поиски Рыси. Смотрю на него, ищу в его лице хотя бы намёк на чувство вины. — Ты следила за Сэмом? — шепчу я Джейси. Черты её лица застывают. — Мы все разбежались в разные стороны, — наконец говорит она. Он ярким пятном маячил передо мной, а потом, она оглядывается, он мог обижать лагерь. «Саванна!» — Грант пробирается через толпу, отталкивает Джейси и, опустившись на колени, пытается меня обнять. «Что случилось?» Я смотрю на него и не могу произнести ни слова. «Это парень, которого я люблю. Все то время, что Пайпер в коме, он находился рядом со мной, он готов разделить со мной будущее». но для меня открылись и другие стороны Гранта. Он показал мне их сегодня. Он поднимает меня на руках. Я не сопротивляюсь. Но когда он относит меня к бревну, внутри меня всё сжимается. Мистер Дэвис вернулся последним. Он пробирается сквозь толпу, что продолжает на меня глазеть. «Что происходит?» спрашивает он, тяжело дыша. Она ударилась головой о ветку, опередила меня с ответом Джейси. «Когда искала рысь?» «Отлично. Не нужно выпускать ситуацию из-под контроля. Если нападавший поймёт, что мы его подозреваем, то может попытаться меня прикончить. Или он вернётся раньше нас и уничтожит оставшиеся улики». «Такого со мной ещё не было», — говорю я, пытаясь улыбнуться, хотя это скорее похоже на гримасу. Мистер Дэвис, видимо, слишком уставший за эти выходные, просто смотрит на землю. Мгновение спустя он выходит из ступора, моргает, и бросается к своему рюкзаку, чтобы найти пакет с искусственным льдом. Мистер Дэвис протягивает его Гранту и тут осторожно прижимает лёд к моей голове. Я позволяю им суетиться вокруг меня и не обращаю внимания на Тайлера, который продолжает бросать на меня вопросительные взгляды. «Мне нужно подумать». «Всё ещё больно?» — спрашивает Грант. «Терпимо, вру я. Любимая. На свою беду ты слишком смелая». Он качает головой, а я, видя гордость в его глазах, чувствую боль в груди. «Скорее, у меня проблемы с координацией». Он нежно улыбается. «Пойду поищу обезболивающее, сейчас вернусь». Он перекладывает в мою руку пакет со льдом и уходит к толпе. Усаживаюсь поудобнее, сосредотачиваюсь на дыхании. Из-за запаха крови я почти не чувствую свежий запах сосны. Ко мне подходит Ной. «Как чувствуешь себя?» Он с беспокойством наклоняется и осматривает рану. Прекрасно, если не считать, что меня стукнули по голове. Это был тот, кто пытался убить Пайпер. На его лице читается удивление. Он наклоняется ко мне ближе. — Погоди минутку. Эту рану ты получила, не ударившись о ветку? — Конечно, нет, — говорю я, поправляя пакет со льдом. Он такой холодный, что обжигает кожу головы. — Слушай, ты же следил за Сэмом? Ной краснеет. После того, как он обвинил меня в том, что я спугнул рысь, мы разделились. Пакет со льдом выскальзывает у меня из руки, больно царапая рану. «Ной, у тебя была всего одна задача!» «Кажется, я его задела, из-за чего ощущаю укол вины. Я не хотела на нём срываться, ведь сама согласилась на этот провальный план. Ной вскоре отходит и осматривает лагерь. «Ты и вправду думаешь, что Сэм на такое способен?» Я пожимаю плечами. Его телефон, который я держала в руках, сейчас лежит у него в кармане. К тому же Грант думает, что в день падения Пайпер общалась с Сэмом и Эбби. «Эбби?» — настороженно переспрашивает Ной. «О, у нас ещё один подозреваемый. Может, это дело рук не Сэма, а его подружки?» Я бросаю взгляд на Эбби. Она тяжело дышит. Обычно бледное веснушчатое лицо покраснело. На голову натянут капюшон, из-под него торчат рыжие локоны. А за ней кто-то следил? Если эта парочка что-то заподозрила, то Эби вполне могла обойти лагерь и вырубить меня, чтобы никто не добрался до секретов её парня, чтобы никто не добрался до её собственных секретов. Я знаю только одно. Нам надо поскорее вернуться. У полиции точно не будет возможности взглянуть на сообщение в телефоне Сэма или что там ещё есть. Он их уничтожит прежде, чем мы спустимся с горы. Хорошо. говорит мистер Дэвис, присаживаясь на большой валун в тени. «Отдохнём несколько минут, пока Саванна не придёт в себя, а потом тронемся в путь. Если тебе плохо, у меня есть рация». «Со мной всё в порядке», отвечаю я. «Давайте возвращаться». «Саванна, у тебя может быть сотрясение мозга». Мистер Дэвис стягивает с головы шляпу. «Я футболистка, и сотрясение мозга могу распознать. Поверьте мне, со мной всё нормально». «Если бы честной, я никогда не получала сотрясение мозга. Но жёсткая линия губ мистера Дэвиса смягчается, словно он обдумывает мои слова. «Хорошо. Но если тебе потребуется сделать остановку и отдохнуть, дай знать. Я свяжусь по рации, и нас встретят медики». «Договорились», — отвечаю я, хотя рана болит сильнее, чем когда-то сломанное запястье. Это произошло, когда мы с Пайпер и Джейси пытались построить двухэтажный форт из складных стульев и одеял. Мистер Дэвис отворачивается и собирает свои вещи. К бревну подходит Джейси и машет у меня перед носом бутылки с водой. «Грант сказал, что тебе нужно обезболивающее. Ещё что-нибудь помнишь?» — шепчет она, опуская две таблетки мне в ладонь и присаживаясь рядом. Удар был со спины. Я забрасываю таблетки в рот и запиваю глотком воды. Я нашла сообщение. Это улики. В тот день Пайпер пострадала из-за них, Сэма или Эбби. И они нас раскусили. Мы смотрим на остальных, нервная дрожь пробегает по всему телу, от пальцев ног до шеи. «Итак, что будем делать?» спрашивает она, покусывая грязные ногти. Все поднимаются, надевают рюкзаки, и мы начинаем спуск. Джейси идёт слева от меня, Грант справа, оба следят, чтобы я не упала. Благодаря таблеткам боль почти прошла, но меня всё ещё мутит, перед глазами плывёт, Слышу я плохо, а мысли растекаются. Мы идём позади Сэма и Эбби. Нельзя их выпускать из поля зрения. Как и раньше, впереди идёт мистер Дэвис в шляпе цвета хаки, но после утреннего фиаско у реки он двигается медленнее. Не знаю, станут ли нас слушать в полиции без телефона Сэма, но попытаться стоит. Если Пайпер очнётся, я хочу, чтобы она знала. Я пыталась. Я сделала всё возможное, чтобы найти виновного. может Тогда она меня простит. На меня падает тень, я дёргаюсь. Но это просто скалы, что стоят вдоль тропы. Я пытаюсь сосредоточиться на наших шагах, которые стучат по земле, словно барабаны, и успокоиться в присутствии Гранта, высокого и уверенного в себе парня. Но у меня не выходит. Не могу расслабиться и чувствовать что-либо, кроме узла в животе, который не желает распутываться, пока я не доберусь до полицейского участка. Я как на иголках — Сэм уже один раз попытался от меня избавиться. Может попробовать снова. Мы добираемся до развилки. Медленно я начинаю взбираться по узкой петляющей тропе справа. Возвращаюсь к реальности. Пытаюсь сосредоточиться на тропе, по которой мы идём. Поворачиваю шею так, чтобы дорога на точку даже не попала в поле моего зрения. Больше никогда не хочу её видеть. Пускай, если я и увижу её в следующий раз, то только в кошмарных снах. Я останавливаюсь и сбрасываю рюкзак. «Идите дальше». Я попробую включить телефон. Вдруг связь появилась. «Правильно», — отвечает Джейси, едва передвигая ноги. Грант не хочет оставлять меня одну, оборачивается, но я жестом показываю, чтобы шёл дальше. Он долго и неотрывно на меня смотрит, потом соглашается. Нахожу телефон, он был отключён рекордное количество часов, и жму на кнопку включения, пока не загорается экран. Порция адреналина выплескивается мне в кровь. Батарея ещё не полностью разряжена. Заряда мне как раз хватит. Увидев своё отражение в экране, содрогаюсь. Я несколько дней не видела себя в зеркале. Ещё один рекорд. Губы не накрашены любимой помадой. Выражение моего лица не просто усталое, оно какое-то одичалое. В волосах листья и веточки, тушь, которой я накрасилась в пятницу, высохла и осыпалась, под глазами тёмные круги. Из-за солнца на экране телефона блики. Разблокирую его, у меня перехватывает дыхание. Там куча сообщений. Остальные ушли далеко, поэтому я снова надеваю рюкзак и через силу иду вперёд. Но нервы на пределе. Ожидая меня, Джейси замедляет шаг. Боковым зрением вижу, что она на меня смотрит, но продолжаю читать сообщения. «Саванна», — обращается ко мне Джейси, — «тебе плохо? Голова беспокоит?» Меня беспокоит не голова. Мучительная боль в черепе сейчас волнует меня меньше всего. Всё моё внимание сосредоточено на телефоне. Или, скорее, даже не на нём, а на том, что в нём. А может, меня так сильно трясёт, что я едва ли что-то могу рассмотреть. По ощущениям, даже глаза меня не слушаются. «Саванна, ты побледнела», — говорит Джейси. «Тайлер, что идёт перед нами, оборачивается». Пытаюсь ответить. но во рту пересохло. Я сую телефон Джейси. Не сразу, но она берёт его. Прищурившись, смотрит на экран и никак не реагирует. Нажимает кнопку «Домой» и возвращает мне телефон. Похоже, села батарея, Саванна. «Скажи, в чём дело?» «Пайпер», — еле произношу я. Мой голос звучит, словно эхо. Он тоже, словно мне, не принадлежит. «Что?» — выдыхает Джейси. «Я в ступоре». Не слышу шагов, голосов ребят, птиц. Только низкое непрерывное гудение у меня в голове. Оно заглушает всё вокруг. Затем мой голос, который я больше не узнаю, прорезает гудение. Из моего рта выскальзывают два слова, время замирает. Она очнулась.